Глава пятая. Кирилл. Напасти старые и новые. В замок прилетели только глубоким вечером, когда уже зажглись огни на посадочной площадке. Все-таки Лития после ранения зачарованным болтом чувствовала себя не очень хорошо. А это, в свою очередь, влияло на Волгу. К концу полету, правда, она полностью восстановилась в моей-то ауре, а крови хлебнув, так и вовсе жила Подлетая к замку, я заметил, как в его сторону транспортируют большой ствол железного дерева. Это очень кстати, подумал я. Строительство тирана надо максимально форсировать. Чувствую я, гномы нам очень скоро дадут прикурить. Да и производство простых големов тоже не мешало бы ускорить. Но тут больше от пропускной способности Алграны зависит, чем от производственных мощностей. И вообще, черт всех подери, дадут мне наконец спокойно пожить. Осенью война. Весной война, летом сам себе неприятности нахожу. Неназываемый тебе крышка. Вот разберусь с гномами и тобой самым плотным образом займусь. Терпеть от тебя неприятностей я больше не намерен. Отыщу нору, в которой ты засел, в какой бы глубокой заднице она ни находилась, и порву». Волга, зависнув на месте, как сокол перед пикированием, плавно села на крышу замка. Нас уже встречали. Как слетали? Практически хором спросили встречающие. Но тут увидели гному и удивились. Что? Не встретили? Удивилась Сэшелэсса. Ну да, я ведь им просто сказал, что мы возвращаемся. Вести пространные разговоры по амулету связи не слишком удобно. Не телефон все же. Встретили. Еще как встретили. Вырвалось у меня в раздражении. Так встретили, что следом придут и еще раз встретят. Что случилось? — озабоченно спросила Алгранна. — На этот раз опустив свои шуточки, а то ведь наверняка могла что-нибудь вернуть типа «я не захотел отдавать красу», либо «мне ее назад отдали». — Идемте в зал, за ужином все расскажу. — вздохнул я, помогая спуститься к гноме. — И правда, — согласилась Зеленоглазка. За едой настроение немного выправилось, и я вполне спокойно поведал о том, что произошло при встрече Тамгарии. Вот — Лучше духи и... «Всех пополам!» — с чувством выдала Алгранна, когда я закончил повествование. «В связи с этим у меня вопрос. Как быстро армия гномов появится у нас под стенами?» «Все посмотрели на гному». «Ну да. Кому как не ей знать ответ на этот вопрос?» «Я не знаю». Тихо ответила она, потупив взгляд. «Ну, примерно. Неделя, две, месяц.» — настоял я на ответе. «Недели три». С одной своей дружины отец вряд ли выйдет. Все-таки 1000 воинов – это маловато для захвата такого замка. Да и сильнейшего в княжестве мага больше нет. А сколько примерно союзников он может привлечь? Около десяти, если будет спешить. А если проявить терпение, то и все 20 откликнутся. «Вот же ж, ёшки – воскликнул я. «От десяти до двадцати тысяч закованных в сталь гномов». Каждый из которых стоит десятка солдат-людей. Я уж молчу об эффективности их доспехов и амулетов. Плюс неслабые маги. Твою уж Плюс железные големы. Добавила соли на рану Тамгария. Сколько? Отец выставит не меньше сотни. И остальные наверняка не меньше выставят. Взвыл я, схватившись за голову. и того от тысячи до двух тысяч железных големов. И хоть я не видел железных големов не то что в бою, но вообще вживую, однако по своим деревянным я примерно представлял всю их сокрушительную мощь. Будет большой удачей, если мне удастся разменять на одного стального 10 своих целлюлозных. Но у меня нет столько даже в проекте. Мать! До да одних железных големов хватит, чтобы раскидать всю мою армию, состоящую из големов, скелетонов и живых разумных. А десяток тысяч гномов просто пройдутся и втопчут все, что осталось в землю. Еще не надо забывать о гномских метательных механизмах. Вот уж в чем они, доки. Даже если замок устоит под напором чистой магии, Алгранна и Тарнагар постараются. Его просто разрушит из катапульт. Пипец. Что же делать-то? вешаться Заржало мое второе я. Ненавижу. «Я тебя тоже люблю». Впрочем, решение вопроса на самом деле находится на поверхности. Всего-то и нужно излечить Тамгарию и вернуть ее папочке до начала боевых действий. Скорее уж на недосягаемой глубине, учитывая, что с проблемой не справился даже Архимаг. «Да куда уж тебе, несмышлёношу с ним тягаться в области магии?» Подгадил внутренний голос. «Ну не вешаться же мне теперь в самом деле», — взвыл я, понимая всю правоту своего второго «я». Немного времени все же есть. Может, что получится, если долго мучиться. А времени как раз и нет. Алгранна, Архир, вам задание создать несколько разных по сложности амулетов. «Каких?» — спросила шаманка. «Не суть важно Главное, чтобы они были разного ранка сложности и силы. Сделаем». «Зачем?» — спросил уже Архимага. «Буду тренироваться не изменять уже существующие плетения, а разрушать их». «Понятно». Все посмотрели на гному. В принципе, Архимаг тоже мог спокойно разрушить плетение, но только вместе с мозгом пациента. Особенность магии не называемого Я же... Возникло у меня чувство, когда коснулся этого плетения в голове гномы, что я как раз могу убрать его без причинения вреда здоровью Тамгарии. «В конце концов, я мог исправлять уродство новорожденным неполноценным оборотням, что не под силу величайшим магам современности. Рассар я или где?» «Только с этим надо быть осторожнее», — сказала Арчанка. «При разрушении плетения амулет, как правило, тоже разрушается». Все вновь посмотрели на Тамгарию, наверное, представляя, как ее всю разрывает на кусочки. Вот и буду тренироваться сначала на амулетах, чтобы добиться разрушения плетения без разрушения основы. Потом перейдем на животных. Ну и все в третий раз посмотрели на не находящую себе место от возможных перспектив Тамгарию. очередной амулет взорвался мелким каменным крошевом черт что то я делаю не так не получается у меня разрушить плетение без разрушения основы на которую оно нанесено вот видоизменить функции плетения в амулете это пожалуйста могу даже заставить амулет делать прямо обратное действие, на которое его создавали скажем амулет должен оздоравливать значит будет наоборот отнимать здоровье должен амулет что то заморозить Кстати, проблем с холодильниками нет, по крайней мере, у тех, кто может себе позволить заплатить за амулет и доплачивать за подзарядку. Значит, будет разогревать. И так далее. Но вот просто разрушить без последствий — облом. Плюнув на эксперименты, я решил немного освежиться, пройтись по замку. И тут на меня налетел глава бригады лесорубов, отвечающих за доставку железного дерева для кабины тирана. «Господин, там это...» Бригадир явно находился на грани паники. «Чего это?» — встряхнул я полукровку, сам заряжаясь паникой. «Что могло произойти? Почему на меня вечно валятся всякие неприятности? С детьми что-то? Не, там, это, ствол дотащили, начали его распиливать, а он возьми до да тресни, а в нем, в нем...» «Успокойся!» Я для эффекта добавил в голос строгости и встряхнул мужичка еще раз. «Говори толком, наконец!» «Я и говорю, господин, девка там, вот, голая в бревне лежит, и мертвая, вроде бы». «Какая еще девка? Да еще в бревне. Ты что несешь? Пили?» «Не-не, господин, как можно? Мы только, когда дело закончим, выпиваем вечерком. Ну, пиво. Вино только выходные. Пойдем глянем, что вы за девку в бревне нашли. А ты рассказывай, рассказывай». «Так, и нечего рассказывать, господин». «Пилим бревно, что вчерась доставили, значится, и чую, значится, бревно деревянное попалось гулкой, если стукнуть, думаю, сгнило изнутри, а потом хорясь и раскололось бревно, а из него, значится, девка выпала». Слухи о девке, выпавшей из расколовшегося бревна, естественно, в один миг облетели замок, и все столпились у подъемника, чтобы спуститься вниз, где как раз находились мастерские по изготовлению големов. Тирана вообще-то планировалось сделать полностью наверху, на закрытой площадке рядом с кузней, для вязчей секретности, но первоначальную обработку материала по шкуриванию и распилке проводили внизу. Не обошла вниманием вести моих гражданских жен. «Хм, похоже, это бесполезно», — хмыкнула Алграна. «Что бесполезно?» — не понял я. «Держать тебя в замке. Из прогулки ты возвращаешься с девками и в замке сидишь». Все равно пополнение появляется. Я только чертыхнулся под смешки своих подруг. Все-таки повезло мне с ними. Скандалов не устраивают, сцен ревности тоже. Если подумать, то это очень странно. Чего странного-то? Удивилось мое второе я. Не хочешь, чтобы они тебе сцены закатывали? Вот и не закатывают. Ты же рассар, так тебя розеток. Вот и сделал всех своих любовниц лучшими подругами. Хм, а ведь эта мысль имеет право на существование. На лифтовую платформу вошел только я с подругами, да с Буратино, железным дровосеком. Ну и прораба команда лесорубов захватил. Остальных выгнал прочь. Спустившись низ скорым шагом, добрался до мастерской, где на площадке вокруг развалившегося пополам ствола железного дерева собралась целая толпа рабочих, что-то живо обсуждающих. «Не как дриада», — шептал один. «Не-е», отвечал другой. «Какая-то она не такая. Какая еще не такая?» «Ты что, много дриад видел, чтобы их опознать?» «А она раз в дереве сидела, значит, дриада!» Я, наконец, пробрался сквозь толпу. Буратино ледоколом пробил путь мне и моим гражданским женам. Меня с сопровождением, наконец, заметили и посторонились, чуть кланяясь. «Еще одна спящая красавица!» – пробормотал я, покосившись на гному. «А параметры спящей красавицы меня особо не впечатлили». Ростом она примерно чуть выше зеленоглазки и тамгарии, но по телосложению даже субтильнее гоблинки, не говоря уже о гноме. К ней, как ни кому иной, применимо определение худосочная, кожа до кости. Ну, может, это последствия сидения в дереве? Хотя, если она действительно дриада, в чем я практически не сомневался, по описаниям они именно такие, то вроде так и должно быть. Грудь? Хорошо, если первый размер есть. В общем, едва угадывалась. То ли дриада по своим меркам молодая, то ли просто не повезло, то ли они только такие и водятся. Как-то невольно вспомнился анекдот, когда парочка занимается любовью, а мужик активно лапает спину женщины. «Что ты там ищешь?» — спрашивает она, когда ей это надоело. «Грудь?» — отвечает он. «Но почему на спине?» — удивляется женщина. «Спереди искал, не нашел», — отвечает мужик. Лицо... Да вполне обычная. Нос, рот, глаза, уши. Правда, чуть остроконечные. Никаких ужасов, хотя в лице угадывались черты чуть ли не всех раз населяющих Даронар, но на вид вполне симпатичная. Даже цвет кожи зеленовато-коричневый не портил впечатление. Я в этом отношении закаленный, чего только мои зеленушки стоят. Волосы, как и кожа, имели бурый окрас. Только темнее и по структуре напоминали... М -м, ну, знаете, хиппи-косячники любят волосы с начёсом делать, а децел Вот такие же росли у неё. Но на вид это не отталкивало. Тем более, что помимо тонких бровей, больше нигде волосяного покрова не наблюдалось. Но в целом не в моём вкусе. Не привлекает меня такая худосочность. «Хм, в дриадоеды записался?» — хмыкнуло моё второе «я». Так она не растение, так что вегетарианцем тебе в ее случае не стать. Я даже отвечать на этот бред своей шизофрении не стал. Шиза, она и есть шиза. Ну и, как говорится, о вкусах вообще-то не спорит. Ничуть не обиделась на мое молчание второе я. К тому же в твоем случае это не проблема. Несколько сеансов любви и переделаешь на свой лад, как гоблинку. Это да, вынужден был признать я. Могу. Но... — Не буду сеансов любви устраивать. — Да куда ты денешься? — Хм, а как это будет называться с дриадой? — ты это про свою некроизоофилию? — засмеялся мой внутренний голос. — Типа того. — Да хрен его знает. Может, дендрофилия? — Это когда партнерша в постели бревно бревном? — поинтересовался я. Моя завесело заржала. Архимаг накрыл обнаженную дриаду своим плащом. Вот же, блин, ничего раньше никто не додумался это сделать. Пялятся все, озабоченные. Да и я тоже хорош. Надо бы ее отнести. И посмотрел на меня. Дескать, старый я дедулька, да немощный. Триста годков мне. Понесите-ка вы ее юноши. Ну, а мне поднять эту худосочную вообще не проблема. Весит наверняка не больше тридцати кило. Совсем себя диетой замучила. Чем они вообще питаются? Древесными соками? Древесными соками? Но вот лучше бы я это не делал. Стоило только прикоснуться к дриаде, как меня словно током ударило, а в глазах помутилось от падения напряжения в сети. Из меня рывком выкачали большую часть энергии, и я все-таки пошатнулся и упал на ягодичные мышцы. А в следующий миг лежавшая бревном дриада резво вскочила на ноги и, выпучив на нас в безумном взоре свои почему-то синие глаза, начала творить всяческое непотребство – В нас живыми щупальцами, вырвавшись из земли, полетели лианы, в миг скручивая не ожидавших ничего такого окружающих разумных, в том числе и в меня с подругами. Рабочих скрутило в один миг, они даже пикнуть не успели, а также зеленоглазку, тамгарию и мягкую лапу. Сопротивляться этим живым веревкам смогли только Алгранна, Сашелесса, Лития и я с Архимагом. Обрыкница попыталась обернуться в волчицу. Да куда там? в Вампиресса лихо рубила лианы в своем боевом танце. Арчанка сжигала кидающиеся в нее лианы, а Лития обращала их в прах. Но они едва справлялись. Так густо и быстро перли лианы. архимак раскидывал хищные растения своей магией, а я просто рвал руками, обретенные благодаря сукубу демонической силой. «Да вырубите ее кто-нибудь!» Закричала Зеленоглазка с болью в голосе. Оно и понятно, лианы продолжали сдавливать своих жертв и скоро начнут рвать кожу с мышцами и ломать кости. Попыталась что-то метнуть шаманка, кажется фаербол, но и ее удар не достиг цели. Дриада выставила щит из сгустка лианы. Как пропали усилия литии, также подготовивший удар, ее облако пара наткнулось на аналогичный мгновенно сплетенный травяной щит. Несогласованные атаки женщин привели к тому, что они сами пропустили удары и оказались опутаны хищными лианами. Тарнагар также попытался что-то кастануть, но защита у этой дриады оказалась на высоте. И даже удар архимага пропал в туне, разбившись о щиты из коры, и ему опять пришлось перейти к обороне. Причем дриада, опознав в архимаге самого сильного противника, атаковала его дополнительными средствами в виде острых щепок стрел и копий колей, так что ему пришлось уйти в оборону. Сама дриада облачилась в броню из коры от железного дерева и листвы с травой. Проклятье! Пробормотал я, встав сначала на колени, благо Архимаг занимал всё внимание этой чокнутой, а потом на ноги, продолжая срывать неугомонную зелень, что упорно пыталась спеленать меня в кокон и прижать к земле. В конце концов, я находился ближе всего Адриады, всего в паре шагов. Но эти два шага дались мне с чудовищным трудом. Но я сделал этих два чертовых шага и, в общем, никогда не бил женщин. Недостойны это мужчины. Схватка с Литией в тайной комнате не в счет. Я тогда не знал, кто мне противостоял. Но тут пришлось. В общем, я ей врезал со всей души. И не просто двинул, а вложил в удар еще и свою рассарскую манну. Дриада закатила глазки и, отлетев метра на два, грохнулась с нокауте. Не помогли ей никакие щиты и броня. Активность зелени тут же прекратилась, и мои подруги, обладающие магией, смогли избавиться от пут. А потом освободили всех остальных, помогая тем, кто успел получить серьезные травмы. Я ее не убил, часом Поинтересовался я у архимага, подходя с ним к поверженной. Удар получился сильным, как бы я ей чего не поломал так и надо, если б поломал, — вставила зеленоглазка, страдальчески морщись Впрочем, амулеты здоровья уже действовали. Ну, спорить не стану. Касаться этой дивы второй раз, чтобы проверить пульс, у меня не возникло ни малейшего желания. А то вдруг опять вскочит и начнет лианами кидаться. Жива. Посмотрев магически, дал заключение Тарнагар. И что с ней теперь такое и буйной делать, — поинтересовался я. Тебе решать. Пожал плечами Архимаг. «У кого какие предложения?» Я осмотрел подруг. «Так, зеленоглазку спрашивать бесполезно. Ее ответ на подобные вопросы я и так знаю. И злобный взгляд, обращенный на спящую красавицу, это лишь подтверждает. Взгляды остальных подруг также были далеки от излучения добра и всепрощения. Но и отвечать они не спешили, зная, что такого ответа предложения к исполнению я не приму. Понятно» что-нибудь принесите носилке». «Ты хочешь взять ее в замок?» — зашипела Алгранна. «А что с ней еще делать? Отнести в лес и бросить ее там умирать?» — удивился я. «Она Дриада. Лес ее дом. Выживет». «Точно. А то я где-то слышал, что они связаны со своим деревом-мистилищем, и если оно погибает, а мы его вообще к чертям срубили, то Дриада, живущая в нем, гибнет». Тогда ты ей тем более уже ничем не сможешь помочь. Что ж, тогда пусть она хотя бы умрет в комфортных условиях, достойно, а не брошенная в какой-нибудь овраг, как... не знаю, как кто. С этим доводом согласились все. Все же я не только отрицательно влияю на гражданских жен. Наконец принесли носилки, и дриаду положили на них с большой осторожностью, подцепив ее веревками за руки и ноги, чтобы не касаться открытых частей тела. И вновь накрыли плащом. «Продолжаем работать!» прикрикнула на толпящихся работников Зеленоглазка. Все тут же поспешили рассредоточиться и срочно найти себе занятие. Нрав у Зеленоглазки еще тот, и под ее горячую руку попадать никто не желал. А уж когда она в плохом настроении... «Адриада, обреченная на смерть!» «Как же долго я спала! И что это со мной? Какое-то странное ощущение! И это мелькание образов боя? Что случилось? Где я?» «Я вскочил из чего-то мягкого, но меня всюду окружает только камень, ни одного растения. Разве что есть несколько мертвых деревяшек?» Я заметалась по каменному мешку, освещенному огнем одной большой свечи. Остановиться меня заставил голос, раздавшийся из странного камня, лежащего на небольшом столике и в раз навалившаяся усталость. Неоткуда взять сил. И что с моим домом? Прошу вас не пугаться и успокоиться. Вам ничто не угрожает. Вы меня понимаете? Ответьте. Да. Вы не будете нападать, если я приду к вам лично? «Нет». «Точно?» «Да, тем более, что вы постарались лишить меня всего, чем я могла бы себя защитить. Это вышло ненамеренно. В общем, я сейчас приду, и мы поговорим тет-а-тет». -тет -тет. Прошло совсем немного времени, когда открылась выложенная камнем железная дверь, и в помещение вошли два человека в сопровождении сразу пяти женщин разных рас. «Извиняюсь, но обеспечить тет а -тет не получилось», — сказал молодой человек, с усмешкой глянув на сопровождающих. «Знаем мы эти тет-а-тет», — -тет", ворчливо сказала Арчанка. «Зачем вы меня пленили?» — спросила я. «Как таковой речи о плене нет. Как я и сказал, все получилось ненамеренно. Мое дерево?» «Увы, мне жаль, но его спилили». Я рухнула на нечто мягкое, на чём лежала до пробуждения. Всё потеряно. — Почему ты не показала лесорубом и не остановила их? — с обвинением в голосе спросила гоблинка. — Я спала. — Не слишком ли крыбкий у тебя сон, что аж проспала момент, когда свалили твой дом? — спросила оборотниха Нет, всё дело в том, что несколько циклов назад я была сильно ранена и мне пришлось погрузиться в особый лечебный сон. — Кто тебя ранил? — Это была молния. Она попала в мой дом, когда я в нем находилась. «Э, — Теперь все понятно, — сказал молодой человек со вздохом. — Мы можем как-то помочь тебе? — Нет, это невозможно. — Совсем? — Да. — Поселиться в новое дерево? — Это невозможно. — Но почему? Мы с деревом, выбранным в качестве дома, становимся единым целым. Мне трудно это объяснить вам. Даже будучи полной сил, я не смогла бы перестроить дерево под себя, не тем более измениться под него. Единение с деревом происходит в очень раннем возрасте, когда аура Дриада еще нейтральна. Хорошо, принимаем на веру. Сколько у тебя времени до того, как... Немного. Дней пять-шесть. Я не оправилась от ранения. Мои силы практически истощены и продолжают стремительно таять. Ну, я бы не сказал, что вчера ты испытывала истощение. Очень даже лихо нас потрепало. О чем вы? Не поняла я. Сразу после пробуждения, когда ствол твоего дерева разломился, ты нас атаковала. И правда, эти образы боя, а потом удар. Странно. Я не могла высвободить столько силы. Так действовать я могла, только будучи здоровой. А если так? Человек протянул ко мне руку. Я отшатнулась назад. Не бойся, никто не хочет причинить тебе вреда. Просто коснись моей руки. Терять было нечего. Я исполнила просьбу человека. О, сколько силы! Хватит, хватит! Человек поспешно разорвал со мной связь. — Лучше? — Да, но эта энергия мне не подходит. Она словно огонь выжигает все внутри. Но как долго ты сможешь протянуть на моей подпитке? — Около четверти цикла. — А цикл — это период, когда заканчивается полный кругооборот времени года. — Значит, около трех месяцев. Неплохо. Думаю, кое-что все же можно сделать. «А если не получится, то есть один способ, как видоизменить мою энергию на более легко усваиваемую». «Правда, кое-кому это может не понравиться», — сказал человек, оглянувшись на своих спутниц. «О чем ты?» — спросила гнома. «Хм, какой части сказанного этот вопрос?» — чему-то хмыкнул человек. «К обеим. Начну с последнего». «О преобразовании энергии можешь поинтересоваться у лити или, еще лучше, у алгранна Этому я у Хайлэйсы научился». «Хм!» — отозвалась Арчанка. Женщина-человечка с посохом, с навершием из черепа, тоже усмехнулась. «Что касается первой части сказанного, то...» «Ничурина <смех> на вас нет!» — со смехом ответил человек. «Лития, немедленно лети к месту, где было срублено ее дерево и подбери как можно больше обрубленных ветвей. — Зачем? — Потом объясню. — Алгранна, отыщи с помощью своего орла ближайшее достаточно крупное железное дерево, и потом тебя к нему доставит лития, и ты его выкопаешь вместе с корнями и привезёте в замок. — Зачем? — Сказал же. — Потом объясню. — Тамгария, тебе поручается строительная работы не против? — Буду только рада хоть чем-то заняться. Тогда берешь строителей гномских полукровок и перестраиваешь часть крыши так, чтобы получился этакий бассейн со стороной пять на пять метров. Хорошо. Чего стоим? Кого ждем? За работу!» — захлопал в ладоши человек. И названные женщины стали покидать комнату. Повернувшись ко мне, он сказал. «Все будет хорошо». «И все-таки, что ты задумал, Кирилл?» — спросила Гоблинка. — Сделать Дриаде новый дом. — Но я же сказала, что это невозможно. — Ха! Для Керриэла нет ничего невозможного, — ответила Гоблинка, обняв человека. — Ну ты все же немного хватанула через край, зеленоглазка! — засмеялся человек. — Я все-таки не бог, и даже боги не всесильны. — Я в тебя верю! Гоблинка сказала это с такой уверенностью, даже убеждением. «Что и я поверила?» «Что ж, кстати, как мне вас звать?» Спохватился человек. «Меня зовут Кирилл». «Дрианда Релакунариол». «Эм, да», — замешкался человек, замявшись на первом слове, покосившись на оборотницу. «А можно как-то покороче?» «Это и есть короткое имя». «Еще раз, э, а совсем короткое. Не против, если мы будем звать тебя Дрианда?» «Хорошо. Что ж, Дрианда, если вы обещаете вести себя хорошо, ни на кого не нападать, опутывая лианами, и не делать ничего такого, что потом придется переделывать, то можно покинуть это место и выйти наружу. Я обещаю. Тем более, что я здесь бессильна, нет никаких растений, на которые я могла бы воздействовать. Тогда идем». С какой же радостью я покинула этот каменный мешок, который, казалось, сам по себе тянул из меня силы. На движущемся полу мы поднялись на самый верх каменного дома и оказались на крыше. «Дерево я уже нашла», — сказала Арчанка, шаманищая на крыше. «Отлично. Сейчас прилетит Лития, и вы полетите за ним». «Как скажешь». Через некоторое время появилась гнома с гномскими полукровками. Ваша задача... — обратился к ним человек. — Разобрать вот здесь крышу и поставить стенки от пола чердака до, собственно, крыши даже чуть повыше, по пояс примерно. Все ясно? — яснее некуда, — кивнула гномка. — До вечера управимся. — Отлично, приступайте. В небе тем временем появилась костяная драконша с охапкой веток от моего дерева. Лития, сгрузи все ветки в ручей. Связался с женщиной человек по амулету связи. Поняла. Драконша спикировала вниз и к замку прилетела уже без веток. Без лишних слов Арчанка села на драконшу, и они вновь улетели. Идемте к веткам, а то здесь сейчас станет шумно. На земле да среди деревьев утечка силы снизилась до минимума. Но вобрать в себя я ничего не могла без своего дома. При виде веток от моего дерева с увядшими листьями меня всю перевернуло. «Они еще живы?» — спросил человек. «Да, но это ненадолго, и вода их не спасет. Но ну, до вечера протянут?» «Да, больше не требуется». Наконец настал вечер, который, казалось, не настанет никогда. Я прямо вся извелась, не понимая, что хочет сделать человек. Но он проявлял уверенность, и я очень хотела ему верить, ибо он – мой единственный шанс. «Бассейн готов!» – раздался из амулета связи голос гномки. «Отлично! Алгранна, Лития, как у вас дела?» «Давно закончили», – ответила шаманка. «Дерево выкопано. Тогда везите его в замок и грузите в подготовленный бассейн. Вылетаем!» Ответила уже странная женщина, которая вроде живая, но при этом и не живая. «Ну и нам в замок пора». Гоблинка как раз привела рабочих, что взяли в ветви и понесли их в замок. На крыше мы оказались все сразу. Костяная драконша осторожно поместила дерево в яму на крыше и, сгрузив наездниц, улетела впрочь. «И что теперь?» – поинтересовалась шаманка. «Теперь засыпаем подготовленную землю в яму». Рабочие по знаку гоблинки стали быстро работать лопатами, и вскоре все дерево было прикопано. Залили также заранее подготовленные ведра воды. «А теперь что?» «А теперь, собственно, то, для чего все делалось. Нервных просим не смотреть и не делать глупостей», добавил он, посмотрев на меня. С этими словами человек стал отрубать ветки посаженного дерева. Приказав, чтобы унесли обрубленные, он стал брать те, что остались от моего дома. «Вот здесь мне потребуется ваша помощь. Нужно приживить ветви к этому дереву». Никто уже ничего не стал спрашивать. «Дрианда, у вас получится лучше всего. Запитайтесь от меня и приживите их». «Хорошо» и я, черпая силу из этого странного человека, обжигаясь ею, стала приживлять ветви от своего дома к чужому дереву. «Отлично!» — устало сказал человек, чуть пошатнувшись. Я тоже вымоталась. «И для чего это все было сделано?» — спросила я. «То, что мы приживили ветви от моего дерева к этому, не сделает это дерево моим домом. А это мы сейчас посмотрим». Человек подошел к дереву, положил одну руку на ствол, а другой взялся за самую крупную приживленную ветку. И он сказал «Поехали». И что-то начало происходить. Дерево стало меняться. Не внешне, а на аурном уровне. Едва различимая аура с веток моего дома сначала напиталась силой и стала внедряться в чужой ствол. «Не может быть! Но это происходило!» Человека стало потряхивать, и в какой-то момент его буквально отбросило назад. Но начатое дело по трансформации ауры дерева он закончил. «Кириэл!» — первый бросилась к человеку гоблинка. «Черт! Это оказалось ничуть не легче, чем с неполноценными оборотнями!» — пробормотал он. «Дом! У меня опять есть дом! Я подошла к дереву, и оно приняло меня!» Кирилл, мичуринец-любитель. Мой план с домом для Дриады был несколько рискованным. В конце концов, я просто еще ни разу не пробовал работать с растительной природой. И сразу такой эксперимент. Но, ну, с другой стороны, если бы не получилось, то мы ничего не теряли, кроме потраченных сил и времени. Но все получилось. Это стало ясно в тот момент, когда Дриада подошла к дереву и словно растворилась в нем. Дерево без проблем приняло ее. Ну что... Вот и выполнил третье условие по жизни. Дом построил. Ну, пусть не построил, а отобрал, пришив прежнего владельца. Сына родил. И не одного, а кучу. И дерево, наконец, посадил. Вот только зачем его было сажать на крыше? Влезла в светлые мысли Арчанка. А где еще? В лесу. Там его опять срубить могут. Она все еще слаба и опять не заметит, как лишится жилища. Я встал и подошел к дереву, постучав по стволу. «Тук-тук! Есть кто дома?» Дриада отозвалась практически сразу, вывалившись наполовину из ствола. «Как домик? Не слишком тесный? А то твой старый был побольше». «Это практически не имеет значения. Мне подходит». «Вот и ладушки». «Только у него очень плохая связь с окружающим лесом. И как это исправить?» «Надо как-то соединить его посредством земли». Камень для этого не подходит. Алгранна, сможешь это сделать, используя один из запасных вентиляционных ходов? Сделаю. Куда я денусь? Спасибо. Благодарю, Киллдрилд, — сказала Адрианна, высунувшись еще сильнее из своего нового дома, после чего быстро поцеловала меня и вновь скрылась внутри, и тут же обильно полезли новые листья. Да, думаю, одним поцелуем она вряд ли ограничится усмехнулась мое второе я так что министр сельского хозяйства у тебя можно сказать уже есть осталось заполучить министра по строительству тву ты